Глава 2. Как хорошо, что на улицах наших городов еще сохранились телефоны-автоматы. Звонить со своего мобильного Гуров не хотел, из управления тоже. Вдруг у диспетчера скорой помощи записываются разговоры и телефоны абонентов, которые к ним звонят. Вопреки его опасениям, усталый женский голос не проявил признаков настороженности, Диспетчер подтвердила, что до да, вчера был вызов с кладбища, девушку скорая отвезла во вторую городскую больницу. Лев посмотрел на часы, так, девять часов вечера. Доктора, включая и главного врача, наверняка давно уже разошлись по домам, осталась дежурная смена. Интересно, какие указания получил дежурный врач того отделения, куда поместили Светлану? Наверное, она лежит в реанимации. Ох, нехорошая, у нее была рана... Он поморщился, вспоминая состояние девушки после выстрела себе в грудь. «Только бы выжила! Только бы выжила! Как же ты, милая, могла решиться на такое!» В половине одиннадцатого Гуров вошел в приемное отделение второй городской больницы. Охранник со значком частного охранного предприятия БРТ-007 на груди и на левом плече подошел к позднему визитеру. «Здравствуйте! Что вы хотели?» — Вчера на скорой помощи сюда привезли девушку с огнестрельным ранением. Я хотел узнать о ее состоянии. — Вы родственник? — кивнул охранник и, вернувшись к своему столу справа от входа, поднял трубку внутреннего телефона. Гуров воздержался от прямого признания и ответил уклончиво, — надеюсь, что так. — Вера Андреевна, — заговорил охранник в трубку, — Тут мужчина подошел по поводу вашей неопознанной с огнестрельным ранением. Положив трубку, он кивнул Гурову на мягкий диван у стены и предложил присесть. Ждать пришлось недолго. Через несколько минут за стеклянной дверью с матовыми стеклами послышались быстрые шаги спускающегося по лестнице человека. Потом дверь распахнулась, и в приемный покой вошла крупная женщина средних лет в светло синем медицинском костюме. Она посмотрела на охранника, Перевела взгляд на постороннего мужчину, на которого кивнул Чоповец, и подошла к Гурову. — Это вы спрашивали про девушку. — Вы знакомы с ней? Родственник? — Я хотел бы взглянуть на нее. — Я не уверен, — уклончиво ответил сыщик. — Вы ищете дочь? Кто она вам? Женщина сделала было шаг к двери, но снова остановилась, ожидая ответа Гурова. Было понятно, что его реакция врача не удовлетворяла. «Они тут каждый день с новыми людьми общаются. Сколько их проходит каждый день! Невольно станешь хорошим психологом и физиономистом», — подумал Лев. «Так просто ее не переубедить. Эх, Станислава бы сюда! Он в два счета уболтает любую женщину. Она еще и сама его потащит на опознание. Если это та, о ком я думаю, то она сирота. Ее отец погиб несколько лет назад». Он был моим другом, и я в какой-то мере отвечаю за нее. Тяжелая судьба, понимаете?» Глаза врача погрустнели, она кивнула и пошла к двери. Гуров последовал за ней, внимательно слушая. «Девушка лежит в реанимационном отделении. Я отведу вас к дежурному врачу. Сами понимаете, что нам важно знать о родственниках пациента, потому что кому-то надо сообщать, вы понимаете, как ее состояние?» Не удержался от вопроса Лев. — Я не знаю. Спросите у врача в отделении, они ее наблюдают. Гуров даже не ожидал, что ему удастся так просто пройти в больницу, не воспользовавшись своим служебным удостоверением. Это было очень важно, не привлекать сейчас внимания к Светлане. Ведь по какой-то причине она пыталась покончить с собой. Ведь сказала она там на могиле «папа, я больше не могу». В ординаторской худощавый доктор в очках с большой оправой читал какой-то толстый медицинский справочник. — Сергей Сергеевич, этот мужчина может знать вашу девушку, которая сейчас в реанимации. Он говорит, что пропала похожая по описанию знакомая сирота, дочь его погибшего друга. — Если сирота, то понятно, почему до сих пор ее никто не ищет, — отозвался доктор. — Как ее состояние? — снова спросил Гуров понимая, что он слишком сильно нервничает, и это может броситься медикам в глаза. «Я бы сказал, что стабильно тяжелое», — вздохнул Сергей Сергеевич. «Пуля прошла очень близко от сердца. Чудо просто, что не задеты крупные сосуды. Ну, Как бы вам это объяснить? Сейчас для вашей знакомой опасна не столько сама рана, сколько шок, который испытал организм. Так бывает». Иногда и при более серьезных травмах здоровый организм справляется, а иногда менее серьезная рана, но шоковое состояние. И сердце готово вот-вот остановиться, нарушаются нейронные связи. Причин может быть очень много, но пока мы не можем этого объяснить. Могу показаться вам мистиком, но в медицине известны случаи, когда человек, очень желающий жить, выкарабкивается из безвыходного положения. Он просто не хочет умирать. И выживает, хотя по всем признакам не мог выжить. А иногда не желающий жить человек просто угасает на глазах. Хотя у медицины есть инструменты и способы вылечить его. Это не мистика, — покачал головой Лев и добавил. — Может быть, вы мне покажете девушку? Хотя бы будете знать, на какое имя карточку заводить. — Пойдемте, — сделал приглашающий жест Сергей Сергеевич. Они шли по коридору второго этажа, где в конце крыла корпуса... Располагался реанимационный бокс. Медсестра оторвалась от монитора и достала из шкафчика халат и бахилы. Проводив врача и гостя равнодушным взглядом, она снова уткнулась в монитор. «Внутрь мы с вами не пойдем», — предупредил Сергей Сергеевич, открывая массивную дверь. «Там все стерильно, но вы сможете увидеть девушку через стекло бокса». Они пошли по пустому коридору, куда выходили остекленные двери, — Около каждой двери имелось еще и большое окно. Однообразные помещения с кроватями-трансформерами, позволяющими изменять положение тела лежащего человека, аппаратура с экранами и проводами, светлые кафельные стены. Два бокса были пустыми, в одном лежал немолодой мужчина, и только возле третьего бокса врач остановился и кивнул на стекло. — Ну, вот и ваша девушка. Узнаете ее? — Кажется, похоже. — Неопределенно ответил лев, с горечью, глядя на бледное, осунувшееся лицо. Он узнал девушку, но помнил он ее совсем другой. Годы, и какая-то беда сильно изменили цветущую и женерадостную Светлану Мореву. Ну что ж, видимо, придется признаваться, называть ее, иначе его больше не пустят и не станут оповещать об изменениях состояния. Но тут внимание сыщика привлекло какое-то движение. Окно палаты выходило на больничный двор, и там за стеклом показалось чье-то лицо. Но ведь это второй этаж. И это еще что вырвалось у Сергея Сергеевича, который тоже увидел мужское лицо за окном. Молодой человек, двадцати с небольшим лет, с задорно зачесанной набок светлой челкой, старался разглядеть через оконное стекло, лежащую на кровати Светлану. Лицо у парня было напряженное. Если еще кто-то знает, что Морево именно в этой больнице то человек за окном может означать все, что угодно, от киллера до важного свидетеля, хотя киллер тут вероятнее. Заткнуть навсегда рот человеку, который не умер, хотя и должен был. «Будьте здесь», — рыкнул Гуров врачу и бросился назад в общий коридор. Медсестра от испуга подскочила на своем стуле возле компьютера. Мужчина, который только недавно мирно беседуя с дежурным врачом, вошел в отдел реанимации, теперь выскочил оттуда, бешено оглядываясь по сторонам. Гурову некогда было объясняться и убеждать в чем-то молодую женщину. Он увидел то, что искал, и то, что заметил раньше, проходя по коридору, балконную дверь. Повернув ручку, Лев выскочил на балкон, но в темноте не увидел никого возле окна палаты Светланы. Пришлось перелазить через перила балкона и, придерживаясь за водосточную трубу, спускаться вниз. Он увидел то, что и предполагал увидеть — веревку. Обычная альпинистская веревка, которую можно купить в любом спортивном магазине, — Хотя нет, она довольно потерта, ею пользовались довольно часто. Оглянувшись по сторонам, Лев понял, что незнакомца искать и догонять бесполезно. Убежать он мог в любом направлении, на любую из трех улиц, между которыми была расположена больница. Из дверей главного входа выбежал охранник, который недавно встречал Гурова. — Что случилось? — выпалил он, держа в руках резиновую дубинку. — Меня дежурный врач послал. В окно, что ли, кто лез? — «А вот полюбуйся», — кивнул лев на веревку. «Ты тут все знаешь, обойди по быстрому зданию. Не прячется ли кто-нибудь?» Охранник с готовностью согласился и быстрым шагом двинулся в обход. Гуров вытащил телефон и набрал Кричко. «Здорово, Станислав. Не спишь еще?» «Еще детское время не кончилось», — хмыкнул в трубку Кричко. «Как там у тебя дела?» «Если в двух словах, то хреново. Нужна твоя помощь, но только быстро». «Сейчас только ты мне можешь помочь со своими связями. Помнишь, несколько лет назад мы с тобой в УС Владимировой были? Опер еще один был. Майор Морев, толковый такой. Он погиб потом. Я тебе рассказывал». «Морев? Если честно, то не очень помню. Но неважно. И что?» «Ладно, ты не помнишь его, потому что я с ним работал. У него осталась дочь. Она окончила вуз МВД, работала в полиции» а вчера на могиле своего отца пыталась застрелиться. Я помешал, но она в тяжелом состоянии, в реанимации. Тут что-то не так, Станислав. Меня многое тревожит, и мне многое не нравится. Я не хочу пока инициировать расследование, подключать службу собственной безопасности, но беда в том, что в палату к моревой только что пытался снаружи тайком пробраться какой-то человек. Короче, Станислав, ей нужна охрана, и пока лучше обойтись, без полиции». Здесь больницу охраняет местная частная охранная фирма, называется БРТ-007. Найди через кого-нибудь подход к руководителю этой фирмы. Мне надо, чтобы, не особенно афишируя, они просто охраняли Светлану несколько дней. Долго я в тайне не смогу держать ситуацию, но несколько дней мне надо выиграть. БРТ-007. Странное название. Хотя сейчас придумать что-то оригинальное на этом рынке сложно. Их столько развелось. «Ладно, будь на связи. Я сейчас с одним знакомым свяжусь из Ассоциации охранных предприятий. Какая больница? Вторая городская». Прошло около 30 минут, в течение которых Гуров разными способами пытался уговорить дежурного врача не вызывать пока полицию и не звонить главврачу домой. В конце концов пришлось предъявить свое служебное удостоверение оперу полномоченного по особо важным делам, Главного управления уголовного розыска МВД РФ, и Сергей Сергеевич сдался. Снизу прибежал охранник, вытянулся в дверях и доложил почти по-военному, товарищ полковник сюда выезжает директор нашей фирмы с дополнительными силами. Он просил вас быть на месте. А еще через пятнадцать минут прибыл высокий крепкий мужчина в дорогом костюме. Он коротко представился Берестовым». Сообщил, что в курсе событий его попросили из ассоциации помочь полиции. Он выставляет сменный пост возле отделения реанимации. Охранники не будут выделяться своей формой, одеты в медицинские костюмы. Снаружи за окнами установлено наблюдение. «Пусть ваши люди снимут веревку и посмотрят, кто и каким образом укрепил ее на крыше», — попросил Гуров. «Видимо, этот парень имеет альпинистскую подготовку». «Хорошо», — кивнул Берестов. «Вы оставите свой телефон для сообщений экстренного характера?» «Да, звоните мне в любом случае. Попытки несанкционированного контакта, сбор сведений, изменения в состоянии раненой. И еще, Роман Тихонович, вы не могли бы взять на себя переговоры с главным врачом по поводу вашего усиления?» «Все-таки у вас с ним договор на физическую охрану, полиции вроде бы ни при чем. Скажите ему примерно то же, что сказали и мне» что на вас вышли люди из МВД и попросили пока оказать помощь, не вмешивая местную полицию. Думаю, его на несколько дней хватит. Нам всего несколько дней надо продержаться инкогнито». «Хорошо, я утром с ним сам переговорю», — понимающий кивнул директор фирмы. Вызвав такси, Гуров вернулся в гостиницу и уже оттуда снова набрал кричко. «Спасибо, Станислав. Быстро ты, однако, вышел на нужных людей». А ерунда, — отозвался Стас. — Все так, как надо. — Да, девочка под охраной, местная полиция пока не в курсе. Думаю, этого достаточно. Попробую понять, кто и зачем лез в окно реанимации. Придется как-то активизироваться и выяснить уже открыто, где и кем работала Морева до последнего времени, и что с ней могло приключиться такого, что навело на мысль о суициде. «Тогда тебе поможет информация о телефонах из ее списка контактов», — заметил Кричко. «Я тебе на электронку отправил распечатку, которую мы получили от сотового оператора. Но основные номера абонентов, с которыми чаще общалась Светлана, это Симанов Олег Васильевич, Половец Аркадий Андреевич, Дубов Петр Валерьевич и Казарина Ирина Владимировна. Их данные, включая адреса регистрации, я тебе в сообщении на почту отправил». «Говорят тебе что-то эти фамилии?» «Две фамилии говорят. Подполковник Семанов — заместитель по оперативной работе начальника управления внутренних дел по Усть-Владимировскому району, а Половец — начальник отдела уголовного розыска. Интересно, о чем они со Светланой могли так часто перезваниваться? «Ну, может быть, просто дружба», — предположил Кричко. «А может, она у них была в оперативной разработке или же участвовала в какой-то операции под прикрытием? Мало ли...» А остальные двое из списка не мелькали там у тебя? Дубов-Казарина? Нет, но я займусь ими. Если это просто друзья, то уже хорошо. Уж друзья-то должны знать, что происходит у подруги. Может, и не друзья. Может, один из них дилер сетевой торговли, а она ввязалась в эти дела с целью поправить финансовое положение, расплатиться с долгами. Кто-то из них может быть сотрудником кредитного отдела банка или вообще коллектором.